Глава четвёртая. Минута славы. Как-то рано утром, вскоре после моего первого дня в райском уголке, сестра Хиллари позвонила мне домой напомнить, что у меня дежурство в пятницу. Смена начинается в восемь утра. Это было неожиданно, и я сказала, что по пятницам я в школе и не могу работать. «Ты нужна здесь», — сказала она. «У нас немножко чрезвычайная ситуация». «Но пятница — учебный день» возразила я. «Я понимаю», — согласилась Хиллари, «но у нас не хватает персонала». «Ладно, тогда до пятницы», сказала я и повесила трубку. Что за чрезвычайная ситуация? Я представила, как повылетали все кафельные плитки разом и последовавшую за этим серию падений, но в итоге решила, что более вероятно, что неожиданно появились новые пациенты с особыми медицинскими потребностями». Так странно было, что тебе звонят домой, и это не кто-то из подружек, жалующихся на своего злобного папашу или зовущих тебя прошвырнуться в город за чипсами и орешками в кафешку в Вулварде и сфотографироваться в фотокабинке. Это был взрослый звонок. Я постояла в холле, осознавая данный факт, а потом помчалась на школьный автобус. В пятницу мы с Мирандой явились в райский уголок вместе. Её тоже попросили поработать дополнительную смену, и она была в ужасе. Она пришла в школьной форме и жутко разозлилась, что я не позвонила ей и не сообщила, что сама буду в сестринской форме с поясом и в белой шапочке и с голыми выбритыми ногами. Пришлось рассказать ей, что наш телефон работает в режиме только входящие звонки. Миранда мрачно вздохнула, и пробормотала что-то насчёт того, что моя семья скоро окажется в очереди за бесплатным супом. В порядке самозащиты я похвасталась своей близостью к жене хозяина, а Миранда сказала, какой омерзительной ей кажется Матрона в квадратных очках. По моим ощущениям, вверх одержала я, но по прибытии в райский уголок почувствовала, что положение изменилось. Маленькая Матрона чего то вела себя так, словно она главная, и надела серёжки. Большие, висячие, совсем не такие, какие ожидаешь увидеть у медицинского работника. Она поздоровалась с нами, едва мы вошли в кухню, и объявила, что поскольку мы великолепно проявили себя в первый день, то она хотела бы побеседовать с нами в плане перспективы нашего повышения с оплатой 38 пенсов в час. Я спросила, что подразумевает это повышение. Она объяснила, что оно предполагает более ответственную роль во время чаепития плюс иногда дополнительные часы. Одна за другой мы прошли в кабинет хозяина, я первая. Кабинет — закуток без двери с прелестным видом на старый сад. Матрона, оставаясь всё такой же маленькой, отчего-то казалась ростом выше, чем я запомнила, и какой-то квадратный, примерно 20 дюймов в ширину. На пороге кабинета она пригласила меня жестом пройти вперёд, но потом передумала, и, оттолкнув меня, метнулась к стулу получше. «Интересно, эта гонка за лучшим местом — часть испытания?» «Надеюсь, нет, потому что я и так из вежливости уступила бы ей. Но меня вдруг осенило, что такое поведение могли счесть отсутствием чистолюбия. Матрона устроилась основательно и несокрушимо». «Итак, Лиззи, что ты можешь сказать мне о стариках?» «И не надо ссылаться исключительно на золотые правила жены хозяина», добавила она саркастически. Я помолчала, отчасти в замешательстве, а отчасти потому, что вспоминала, как недавно слышала кое-что, непосредственно относящееся к данному вопросу. Матрона постукивала пальцами по столу, пока я собиралась с мыслями. Кажется, это продолжалось довольно долго, и её постукивание, и мои размышления. Потом меня осенило. «Старикам не годится зерновой хлеб!» — победно возгласила я. «Они его не любят». Да, выдержать паузу стоило того, потому что Матрона вытаращилась на меня, будто я её удивила и даже ошеломила. «Да, и не любят заслуженно это зло», — многозначительно подтвердила она. И мы коротко обсудили этот вопрос, сойдясь, похоже, на неприязнь к этому продовольствию. Матрона сказала, что не знает ни одного человека, кому бы нравился зерновой хлеб. Потом припомнила, что всё же когда-то был один такой пациент. Но тут же добавила, что он был обалдоем, каких поискать, и вообще ему верить нельзя. Если уж всерьёз, для стариков зерновой хлеб вообще опасен, сказала она. Пекари же просто примкнули к сговорившимся дантистам и врачам. «Пломбы вылетают из-за как камень, зёрнышек, а семечки забивают кишки», — сказала Матрона. «И кто от всего этого выигрывает?» Вопрос был риторическим, поэтому я лишь кивнула. «Совершенно верно». «Ладно», — продолжала Матрона. «Какой у тебя опыт для этой должности?» «Я отлично готовлю напитки. Знаю, что категорически необходимо заливать чайные пакетики свежим кипятком и что только постоянное помешивание предотвращает образование танинов, изменяющих цвет кожи и дающих металлический привкус. Мы проходили это на химии, но вообще я не соврала. Я действительно люблю готовить чай». Матроне определённо понравилось услышанное. Она сказала, что вскоре со мной свяжется после чего проводила меня из кабинета, а за дверью, к моей досаде, обнаружилась Миранда. Мазала блеском на губы, глядясь в маленькое зеркальце, и подслушивала. «До скорого», — сказала Матрона и пригласила Миранду. Я увидела, как она отпихнула её, проделав ровно тот же трюк, что и со мной. Но Миранда оттолкнула её в ответ и опередила, шлёпнувшись на тот стул, что поприличнее. Я удалилась. Я сомневалась, что у Миранды хватит духу завести разговор про зерновой хлеб, как будто она сама до этого додумалась, или что она справится с собеседованием, не обнажив ненароком своей неприязни к старикам. За углом я остановилась и прислушалась. Матрона спросила Миранду, что та думает о стариках, и Миранда выложила на чистоту, что с ними трудно общаться, что они вгоняют в тоску, Но она изо всех сил постарается помочь им не ссать где ни попадя и не ронять еду. А Матрона неожиданно согласилась с ней и сказала, что, по её мнению, здешние пациенты — кучка капризных старых ублюдков. И что ни одна из этих дамочек и дня в своей жизни, честно, не проработала, кроме мисс Тайлер. Но даже та, выйдя на пенсию, живёт-поживает, как у Христа за пазухой, и каждое утро ей приносят на подносе хлеб с джемом. Потом Матрона позвала нас с Мирандой в кабинет. Сначала она сказала, что мы обе успешно прошли собеседование на повышение. А потом объявила, что у неё для нас новости. «Есть новость хорошая и есть плохая. С какой начать?» «С плохой», — предложила я. «Касается жены хозяина», — сообщила Матрона. «Боюсь, она покинула нас». «Умерла», — изумилась Миранда. «Нет». Она бросила райский уголок и задумала открыть художественную школу на минуточку, ехидно пояснила Матрона. «О, нет!» — воскликнула я. «Но хорошая новость в том, что я получила повышение и стала генеральным менеджером. Со вчерашнего дня я первая дама». «Поздравляю!» — обрадовалась Миранда. «Отличная новость!» Я промолчала но сумела выдавить улыбку. Немыслимо. Жена хозяина, столб предприятия, моя наставница, ушла. Забавно, что я отчасти винила себя, точно как моя сестра, когда ушёл наш отец. Винила себя, не меня. Матрона теперь первая дама. Глупость какая. В кухне во время перерыва на кофе мы обнаружили, что ушла не только жена хозяина — но она забрала с собой и Диану, самую нормальную из сестёр, которая, как я заподозрила в первый день, что-то скрывала. И теперь я поняла, что именно. И щас и Лазарь, золотистый ретривер, но не автопортрет кисти Рембранта, принадлежавший хозяину. Хозяин хотел, чтобы было наоборот, потому что Лазарь значил для него гораздо больше, чем Рембрандт, и все предыдущие пять лет не отходил от него ни на шаг. Он позвонил своему нотариусу узнать, можно ли провернуть обмен, но выяснилось, что нет. Сестра Эйлин, сестра Гвен и сестра Хиллари остались и чувствовали себя, не знаю, брошенными, преданными, обиженными. Но в основном персонал очень разозлился на хозяина, кроме Матроны, которую он назначил на должность. Сестра Гвен сказала, что жена хозяина годами пыталась модернизировать это заведение — У неё уже были готовы планы новых палат, нормальных больничных ванных комнат и всё такое. Но хозяин всё запретил, потому что не хотел мириться с переменами, пылью и строительными рабочими. И угрожал, что уйдёт или перережет себе вены, или поселится в машине, если она покроет линолеумом хоть одну плитку на полу. Трудно было заниматься повседневными делами в столь гнетущей обстановке, ещё и потому, что я не была должным образом подготовлена. Разве что прошла курс облегчительного цикла. Мы сидели за столом, курили и говорили, до чего ужасный тип хозяин, развыгнал свою жену, краеугольный камень всего предприятия. Даже кухарка, которая, как известно, приятельствовала с хозяином, назвала жену хозяина «пульсирующим сердцем этого места». «С ней тут всё работало как часы», — сказала сестра Эйлин. «Хозяин всех нас подставил, выжил её отсюда фактически, с этим своим пьяным пофигизмом», — сказала сестра Гвен. «Она, должно быть, дошла до точки уже», — сказала Миранда. «Мне нечего было добавить, поэтому я просто сказала точно». Все сходились в том, что это катастрофа, что заведение не выживет без неё и Дианны, и что сам хозяин без жены не выживет и, вероятно, трусливо сбежит. Похоже, они это всё уже успели сказать раньше и просто повторяли сейчас специально для нас с Мирандой. К середине дня общее мнение приняло более философский характер. Отчасти потому, что хозяин тоже сидел за обеденным столом и делился своими размышлениями по поводу произошедшего. Его жена не была здесь счастлива, потому что ей мешали в её стремлениях осквернить дом линолеумом. Ей удалось покрыть винилом полы в женском отделении — пока он находился в больнице по поводу незначительного мужского недомогания и уже готова была осквернить их холл, но тут он вернулся домой и положил этому конец. И сестра Хиллари, которая буквально только что обзывала его всеми известными под солнцем бранными словами, подливала ему Хереса Тио Пепе и массировала плечи. И, наконец, он поплёлся к себе, а мы смогли свободно побеседовать об их рухнувшем браке и обеспросветном будущем исчезновение израильского уголка жены хозяина было не единственным потрясением обнаружились и иные обстоятельства которые на поверку оказались вовсе не тем чего я ожидала к примеру поступив на работу я воображала что буду в этом коллективе дерзко остроумной девчонкой из тех кто сыплет изысканными фривольностями от которых остальные смущенно ахают нахихикают Но каким-то образом эту роль присвоила себе Миранда. Но её остроумие напоминало скорее ехидство. Откровенно говоря, Миранда не возражала, чтобы её слегка недолюбливали, в отличие от меня. Миранда, к примеру, постоянно бахвалилась тем, что не курит. И говорила про нас всякие гадости, пренебрежительно отзывалась о курении вообще. Что неразумно, когда остальные любят это дело и курят на пределе человеческих возможностей, все, включая меня. Она говорила что-нибудь вроде «Эй, вы, я там разожгла костёр во дворе из кучи прелых листьев. Может, пойдёте, встанете вокруг и подышите в сласть?» И все смеялись над этой дерзкой, но остроумной шуткой, которую она придумала. Меня это особенно раздражало, потому что колечки из дыма были моим невербальным фирменным знаком. Цепочка из мелких колечек или одно большое, висящее в воздухе. Я с одиннадцати лет тренировалась в своей спальне перед зеркалом и могла выдуть даже квадратное кольцо. Могла выдуть стремительное колечко, которое, воспарив, замирает. И получала массу комплиментов. Сестра Гвен, от которой обычно слова доброго не дождёшься, утверждала, что мои колечки — произведения современного искусства и что мне стоит выступать с ними в минуте славы. Однажды, когда Миранда пожаловалась, что воздух в кухне напоминает лондонский смог, и демонстративно распахнула окно, Матрона заметила, что некурящая медсестра — это странно и неестественно. «Все сёстры курят. Это их прерогатива», — сказала она и повторила, потому что это такое предисловие к одной из её шуток. А потом сказала, что некурящая медсестра — это как китаец, который не пьёт чай, или как монашка, которая не любит секс. Никто не обратил внимания. Но я с некоторых пор стала замечать, как часто люди шутят насчёт китайцев. И обиделась за Майка Ю. И посмотрела, задела ли это Миранду. Нет, не задела. Миранда просто пересказала сагу о своём прадедушке Нормане, который лишился лёгкого из-за курения. Лёгкое ему удалили, и теперь он доживает свой век, едва дыша уцелевшим. «Оно вообще даже на лёгкое не похоже», — говорила Миранда — Какое-то собачье ухо, вымазанное в дёгте. «Откуда ты знаешь?» — спросила Эйлин. «Он хранит его заспиртованным в банке на прикроватной тумбочке, как напоминание». В школе на этом месте все фыркали от смеха, но здесь мир взрослых людей, и приходится терпеть разную манипулятивную чушь и прикидываться, что тебе интересно. Мы помолчали, и никто ни разу не затянулся, пока рассказ не закончился». И в итоге по полсигареты у каждой сгорело понапрасну. Именно такого психопатического эффекта Миранда и добивалась.